Глава 5 «Аккуратно. Сюда несите. Так. А вот эту в девятый кабинет Виктора Михайлович сейчас всё проинвентаризирует». Командует воодушевлённая директриса возле грузовой машины у входа, из которой грузчики выносят огромные прямоугольные коробки. «Здравствуйте, Наталья Валентиновна. Подхожу ближе». «Здравствуй, здравствуй, Катюша!» Улыбается она вовсю и хитро смотрит. «Давай скорее, там у тебя уже вешают». Что вешают? Недоумеваю. Иногда, когда уроки не с первого, и с утра в школе что-то происходит, ты потом как потерянный. «Доску тебе уже повесили. Вот еще в семь кабинетов оформляем. Завтра еще три привезут». Сначала я соображаю туго, но потом мои глаза лезут на лоб. Не мог же этот Константин Львович такое вычудить? Или мог? Тогда кто он, блин, такой? Это в честь чего такая удача-то? Бурчу себе под нос, всё ещё надеясь, что доски в школу пришли от государства или какой-нибудь там благотворительной организации. «Это подарок школе от спонсора», отвечает мне Наталья Валентиновна, а сама хитро смотрит. И мне прям совсем-совсем не нравится этот взгляд. Константин Макарский сделал такой вот подарок. Хм, в твой кабинет, кстати, была отдельно упакована доска. «Макарский, значит. Вроде даже знакомая фамилия. Но мало ли. Она не сильно оригинальна. И какой благодарность он ждёт за такой широкий жест. Господи, это же около миллиона рублей. Поднимаюсь к себе. Кабинет открыт. Рабочие как раз монтируют доску. И это не наши слесари. На полу разорванная коробка, ошмётки упаковки, куски пенопласта и приличная такая по толщине увесистая инструкция на столе. «Здравствуйте. Приветствует меня один из рабочих. Включите пока ноутбук. Мы вам программное обеспечение установим. Киваю и быстро, повесив плащ в шкаф, запускаю ноутбук. Бросив взгляд на книжку с инструкцией, я едва не теряю челюсть. Это не просто мультимедийная доска, как я видела коробки там внизу на выгрузке. Это очень, очень крутая мультимедийная доска. Многоцветная, сенсорная, которая может работать автономно без ноутбука. И я уже не говорю про размеры. Мне хочется сказать, чтобы упаковывали и везли этому Макарскому обратно, потому что я даже представить не могу, что он запросит за такой взамен. Ой-ё!» Смотрю, как заворожённая, когда программист её запускает. Логотип появляется в эффекте трёхмерного изображения. Идёт быстрая демонстрация возможностей. «Нет, нет!» «Нет, я не смогу вернуть её!» «Столько всего можно сделать!» Начиная от функций проектирования схем военных наступлений, к примеру, до создания сложноуровневого тестирования. О, приходит завхоз с уже готовыми ведомостями, где мне нужно расписаться о принятии оборудования на баланс кабинета. Он остается с рабочими ставить номера на всех проводах, самой доске и прочих аксессуарах. А я иду в учительскую, чтобы им не мешать. У меня в изменениях в расписании убрали окно — после четвертого урока, но появился свободный сейчас. Так что пока схожу-посмотрю, может, какие-то объявления повесили. Обычно, если что-то важное, бросают в рабочий чат, но, к примеру, соцпед наша этот чат принципиально не признаёт. У неё пунктик. Терпеть не может смартфоны, считая их злом и способом управлять сознанием. Поэтому пользуется только кнопочным телефоном. Так что какой там чат? В учительской, однако, царит оживление. Коллеги бурно обсуждают неожиданную благость, оказанную школе спонсором. Спорят о том, кому и за какие заслуги должны технику распределить. «А вы видели, какой мужик? Он сейчас у Натальи Валентиновны в кабинете. Она его чаем угощает!» Восторженно говорит географичка Алина Фроловна. Она развелась год назад и теперь очень бурно реагирует на каждый объект мужского пола подходящего возраста. в пальто такой «Красавчик прям!» — поддерживает ее подруга, учительница начальных классов. «Да деньги отмывает! Все они бизнесмены такие, воры!» — высказывается Лилия Петровна, пожилая коллега по немецкому языку. «Таких денег честным трудом не заработать!» «Он 10 досок купил, а пару сотен людей со свету сжил!» «Вот таков молодец!» — меня передергивает от ее слов. Вообще-то я не согласна в целом. Иметь деньги не значит заработать их нечестно. Мне во всех этих спорах принимать участие не хочется. Поэтому выхожу и иду к своему седьмому В. Надо отметить отсутствующих и разобраться, кто дежурный. По звонку на урок я спускаюсь по лестнице. И тут как раз напротив открывается дверь кабинета директора. Мило беседуя, выходит Наталья Валентиновна и мистер Я возмещу собственной персоной. «Вот Екатерина Валерьевна. Именно в её кабинет повесили премиум-доску. Это же вы у неё на уроке были, Константин Львович?» Директриса тормозит меня, а я перехватываю самодовольный взгляд Макарского. «Да», — кивает он с деловым видом, и был впечатлён. «Екатерина Валерьевна — прекрасный специалист. Вот». Кивает ему в тон Наталья Валентиновна. А, говорят, молодёжь не умеет работать. Катерина, пример, что всё не так плохо в образовании. Отличный пример, подчёркивает Константин Львович, а мне хочется закатить глаза. Очень яркий. Наталья Валентиновна извиняется и на пару секунд отвлекается к подошедшей по срочному делу секретарше. А я строго смотрю на мужчину. Заеду в семь. Шепчет он мне на ухо, обдав кожу на шее дыханием и пустив по спине толпу мурашек. Потом он коротко подмигивает и, продолжая беседу с директором, идёт дальше к выходу. А я застываю на месте, ощущая, как в груди гулко бахает сердце. Заедет? Куда? Откуда он знает, где я живу? Не могла же ему Наталья Валентиновна рассказать? Внутри набухает тревожное чувство. «Я не чувствую себя в безопасности рядом с этим мужчиной». Что же тогда говорить о том, чтобы идти с ним на ужин? И зачем я только ляпнула вчера про эти доски? Кать, ко мне в пустом коридоре подходит Карина. Это же тот мужик, с которым ты разговаривала на экскурсии, да? Да, отвечаю мрачно. И что ему надо? Я видела, он тебе что-то шепнул, и ты вся побледнела. У тебя окно? Спрашиваю, повернувшись к подруге. Да, мальчишка из третьего класса, с которым я должна сейчас заниматься, заболел. «Хочешь, чаю у меня выпьем?» Я киваю, и мы с Кариной поднимаемся к ней. Она набирает в коридоре воды в чайник и ставит его закипать. Я пересказываю ей, как познакомилась с Константином и про его подкат. Делюсь, что мне как-то совсем не по себе. «Слушай, он как коршун кружит над тобой», — хмурится Карина. «Ну а с другой стороны, Кать, в чем проблема? Не старый, красавчик, явно при бабле». «Ты вроде как вполне себе свободна». «Не знаю, карен Он, когда смотрит, у меня внутри стынет. Не то чтобы страх появляется, но какое-то напряжение, что ли?» «Сексуальное?» — тянет улыбку подруга, на что в ответ получает от меня саркастично поднятые брови. «А как его зовут?» «Константин Макарский. И я о нём ничего не знаю. Как я пойду с ним на ужин?» Карина поднимает палец вверх, сообщая, что ей пришла в голову мысль, а потом притаскивает со своего стола ноутбук. Заходит в поисковик и набивает в строке имя и фамилию мужчины. Сразу выпадает целая галерея его фото и несколько ссылок. «Так», — тянет она, — «смотрим. Макарский, учёный, доктор экономических наук, кривится и поднимает на меня печальные глаза, а потом продолжает». «Шестьдесят два года, Лев Анатольевич». «Нет, это его отец, возможно», — перебиваю. Он представлялся как Константин Львович. «Да и на шестьдесят два точно не тянет», — кивает Карина и продолжает поиск. «Вот, нашла, кажется. Константин Львович Маккарский, девяностого года рождения. Уже лучше. Тридцать один год, не шестьдесят два. Угу». А дальше она выпучивает глаза и читает про себя, приоткрыв рот, чем пугает меня. «Что там? Сидел за убийство?» «Торговал оружием?» «Тьфу ты, Катя! Ну что за мысли?» ну Заглядываю сама в экран, поворачивая немного ноутбук. «Константин Макарский, хозяин Орешка!» Выносит она приговор, поднимая на меня глаза. «Думаешь, директор магазина такой щедрый, чтобы купить в школе десяток досок на миллион рублей?» Сомневаюсь я, хотя кто его знает. «Может, и правда программа какая-то спонсорская от магазина, а я повелась». «Ты не поняла, Кать!» Карина смотрит на меня, как на дурочку. «Он владелец всей сети! Всех магазинов по всей стране!» Орешек — сеть продуктовых супермаркетов, прилично потеснившая во многих регионах другие супермаркеты, а теперь захватывающая рынок и в нашем регионе. Многие частные магазинчики обанкротились и закрылись, потому что на каждом углу вырастают большие и маленькие орешки. «Катька, не доску надо было просить за свидание», причмокивает языком подруга. «А, думаю, квартиру как минимум. Ты хоть представляешь, насколько он богат?» Замираю, задумавшись. «Если всё это действительно так, то тогда ситуация ещё более напрягающая. Ни к чему хорошему не приводят ужины простых девушек с такими мужчинами, как Макарский. Заеду в семь. Что ж». За язык меня вчера никто не тянул. Я пойду из вежливости. Ненадолго. А через час, корректно извинившись, вызову такси и уеду. Так я думала, но... Да, ни к чему хорошему ужины простых девушек и таких мужчин не приводят.